На коренастом фомушке по обыкновению была надета черная, оборванная, перепачканная и забрызганная грязью хломида на манер монашеской ряски, перетянутая в талии широким стальным обручем, а на макушке красовалась несколько сбитая на сторону прыжилая бархатная скуфейка. «Божий человек» в это время почему-то казался нечистоплотней и неопрятнее, чем когда-либо. Так что самое платье его на два-три на шага вокруг издавало весьма неприятный запах, которым всегда почти отличаются неопрятнейшие и грязнейшие нищие. Все это являлось в нем в данную минуту необходимыми атрибутами его юродственного образа, благодаря которому он почитался в этом доме и в этом обществе чуть ли не святым божьим угодником так как его рекомендовала сама княгиня Настасья Ильинишна Долгова-Петровская, покровительница божьего человека, вскоре после того, как она определила его на спокойные хлеба одной из богаделин. Фомушка шел бойко, чувствуя, что он тут полный и незыблемый авторитет. В двух шагах за ним, частой походочкой, семенила кривошейка в черном люстриновом платье, Полумонашеского покроя с черным же платком на голове и с видом до бесконечности лицемерно смиренным. Вся она была какой-то ходячий вздох всескорбного сокрушения и ходила не прямо, не простой обыкновенной походкой, а как-то все бочком бачком чего кривошейность ее кидалась в глаза и еще более. На вид ей было лет 35 или под сорок. — Здравствуйте! Все здравствуйте! — не заговорила, а как-то громко и отрывисто залаял Фомушка, остановясь посреди залы. — А где у вас бог-то тут? Не вижу что-то с улицы-то пришедшее. Хозяйка почтительно указала ему на образ, висевший в углу. Фомушка — бац! прямо на колени и с наглым, совсем уж беззастенчивым лицемерием, положил три земных поклона. Кривошейка позади его последовала этому примеру, но только еще с большим лицемерием. «Еще раз здравствуйте, все здравствуйте!» Вторично пролаял блаженный, поднявшись с колена и отвесив собранию глубокий поклон. «Ну, а хозяева теперь где?» — спросил он. «Давайте мне хозяев сюда!» Евдокия Петровна и Савелий Никанорович с почтительным согбением предстали пред лицо Фомушки. «А, -а вот вы где! А я-то, умолясь, и не приметил вас!» — говорил он в разговоре своем, налегая на букву «О». «Ну, здравствуйте! Поцелуемся!» И хозяева троекратно поцеловались с грязным Фомушкой. Евдокия Петровна изменяла обычной суховатой чопорности и церемонности своей только в отношении самых важных и оттитулованных знакомых, да в отношении разных юродивых фомушек, странствующих монашков и макридушек. С этими она становилась и мила, и приветлива, и даже очень услужлива. «А я к вам не один благодати принес», — заговорил Фома после целования, указывая на кривошейку. «А вот и ее прихватил с собою. Вот она вам, Макрида-странница. Вместе, вдвоем ныне подвязаемся». Макрида со смирением поклонилась очень низким поклоном. «Ну, поцелуйтесь», — протекторски поощрял Фомушка и хозяева облобызались троекратно и с Макридой страницей. «А что, Игнатыч, не бывал еще?» — спросил Фомушка, оглядывая гостей в то время, как наиболее усердные из них и особенно из лимонных дам подходили к нему с наиглубочайшим почтением, иные даже по усердию своему и к ручке. «Нет!»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 Лакей нес на подносе большое количество стаканов с чаем. За ним следовала сморщенная горничная девица с сладких печений и ломтями домашней булки. — Ты мне, мать, как налила-то? Пойди чай с сахаром? — спросил Фомушка у хозяйки, беря с подноса стакан. — С сахаром, Фомушка, с сахаром!